Глава 3. Архимак келиэль не то чтобы очень любил поесть, но богатый и тщательно сервированный стол, блюдо на котором способны были впечатлить самого привередливого гурмана, являлся, по его мнению, непременным атрибутом успешного чародея. В его бурной биографии бывали дни и даже недели, когда он не всегда отдавал должное не только хорошей кухне, но и еде как таковой. По молодости. Причиной этого служило безденежье, которое знакомо любому студиозусу. Проработать нельзя, да и некогда. Постоянных источников дохода, соответственно, нет. Родители уже не содержат, а чудом появившиеся деньги тают быстрее, чем лед в лабораторной печи. Период ученичества же у жадного дознания эльфа затянулся надолго и превосходил обычный для большинства сверстников раза в два – В юности, когда Кельель уже стал самостоятельным колдуном, денег у него тоже водилось не слишком-то много, и особых изысков он позволить себе был не в состоянии. Плюс 4 года плена у орков, мерзости из которых складывались невероятно длинные дни в то время, эльф жизнью назвать не мог. Состояние полубезумия, в которое его погрузили шаманы – чтобы не опасаться побега пленника до получения выкупа, и последовавшее за этим животное существование долго снилось эльфа в кошмарах. Из этого неприятного жизненного урока волшебник вынес две истины. Первая – нелюбовь к коркам. Вторая – неклассические школы магии, отвергаемые большинством человеческих эльфийских магов, могут дать такой эффект, которого привычными средствами добиться просто невозможно. В зрелые годы чародей уже мог позволить себе почти любые маленькие радости без ограничений. Но для многих ритуалов высшей магии, которые он изучал, требовалось поститься или голодать. Обычно пару дней, иногда несколько месяцев. В общем, и тогда порадовать себя экзотическими яствами или просто хорошим обедом можно было не всегда. Теперь же Келиэль почти не испытывал неудобств, связанных с чародейством. Нужный опыт был набран, все необходимые ритуалы проведены. Артефакты на всемыслимые и немыслимые случаи жизни уже лежали в многочисленных хранилищах, а на кухне архимага трудились признанные мастера кулинарии, все, как один бывшие придворные повара, уволенные из дворцов исключительно по причине смерти. Призраки, поднятые могущественным некромантом, имели перед живыми кулинарами много преимуществ. Они не ленились, не уставали, не могли заболеть или ошибиться. Им не надо было платить, и они не воровали. Да что там, они даже плюнуть в суп своему работодателю и то не могли. Вот только в отличие от живых, призраки не могли экспериментировать или учиться новому. Поэтому их личный состав периодически обновлялся где-то раз в столетие. Волшебник бы и княжеских поваров, обслуживающих высшую знать западного леса, поднять не постеснялся. Но, увы и ах, они все поголовно были эльфами, а к своим соотечественникам темное искусство чародей старался не применять. Во всяком случае, без очень существенного повода. Сейчас Келиэль был очень занят. Даже для него делать пять дел одновременно было тяжеловато. Вести светскую беседу с приехавшими магами, обедать, творить заклинания, внимательно наблюдать за действиями своих подопечных и пытаться читать по губам было невероятно трудно. Но бросить первые два дела не позволяли приличия, а последние три — любопытство. «Ну а когда еще он сможет увидеть охоту на песчаного скорпиона с сетями?» За свою долгую жизнь Келеэль не видел никого, кто пытался бы приручить этих тварей. Они вообще нигде, кроме Тумской пустыни, не водились. Жалко только, что стервятник, через которого Архимаг и наблюдал за компанией молодых эльфов, не мог, паря в вышине, различить их слова. Он вообще был глуховат. А вот зрение у него было отличное, и потому волшебник пытался читать происходящее в Азисе по губам. Надо сказать, у него это вполне получалось. Разворачивающаяся в пустынном азисе деятельность заставила Архимага забыть про свою давнишнюю спутницу Скуку. Эти эльфы, которых он притащил из чужого мира, оказались очень деятельными. Кельель никак не мог взять в толк, как им удается производить столько шума, гамма и суеты. За неполные четыре часа они уже успели переворошить всю его кладовую, нацепить на себя доспехи, предназначенные для всадников, упариться в них, снять, найти одежду пустынников, перемерить ее, поскандалить о том, что нет нужных размеров, наловить рыбы и приготовить ее, опрокинуть котелок, снова наловить рыбы, попытаться заняться магией, убедиться, что кроме шамана никто ее не владеет. Заставить шамана войти в транс и начать призывать духов, чтобы понять, где именно они оказались. Найти среди своих вещей контейнер с гипнургом, переругаться из-за того, что это такое, растормошить шамана, узнать о себе много нового, договориться с гипнургом, заставить его просканировать окрестности. Найти песчаного скорпиона, подманить песчаного скорпиона, увидеть песчаного скорпиона, напялить раскаленные солнцем доспехи за несколько секунд, сказать песчаному скорпиону, солнцу и нагретому металлу все, что они о них думают, понять, что твари нападать не будет, потому как туманник ее контролирует, а путать скорпиона сетями... Обругать шамана, обсудить с шаманом, что им делать дальше в этом новом мире вообще и с конкретным монстром, размером немного превосходящим лошадь в частности. Именно этим сейчас и занимались четверо эльфов, которые, очевидно, пользовались среди товарищей наибольшим авторитетом. Михаэль, Лика, Азриэль, зовущийся также Рустамом, и Серый. Ну а еще с ними был гипнург, которого безуспешно пытались привлечь в качестве консультанта. Кажется, о том, что он не самостоятельная личность, уже догадались, и мало того, в рекордно короткие сроки научились им управлять. Вторая же часть коллектива опасливо заматывала Скорпиона во что попало, то есть в рыболовный невод и найденные веревки. Получалось, у них это не очень хорошо. Ростом Скорпион слегка превосходил эльфа, Серый назвал его двухметровым и добавил, что спина у этой твари не меньше метра. В длину же опаснейшая из насекомых пустыни было примерно в три раза больше, чем в ширину. Плюс хвост. Гладкий, поблескивающий панцирь, по цвету неотличимый от песка, покрывал все его тело. Гигантские клешни монстра могли разорвать латника, а жало пробило бы и полноценного рыцаря в доспехах вместе с его конем. Туловище Скорпиона по высоте отстояло от земли примерно наполовину роста эльфа и было практически гладким. Даже швы от накладывающихся друг на друга сегментов брони лишь едва-едва выступали из тела. Архимаг знал, что это нужно монстру для того, чтобы закапываться в песок, откуда он мог совершить резкий рывок за жертвой. На дальней дистанции этот хищник бегал плохо. Но вот спастись от него неосторожному путнику, если друг от друга их отделяло менее сотни метров, было почти нереально. Клешни существа были уже плотно примотаны к туловищу, нашедшимися в тайнике канатами, и освободиться без посторонней помощи скорпион не мог. Сейчас четверо эльфов отчаянно пытались обезопасить еще и хвост твари. Способ они для этого выбрали оригинальный. Одели на жало пехотный панцирь, Теперь колоть им не могла, только глушить, дубасить и плющить. К Ильелю хотелось бы узнать, что еще придумают укротители-чудовище, но после короткого спора с самим собой он решил сосредоточить внимание на групке лидеров. Держать в поле зрения сразу всех даже Архимаг был не в состоянии. «Мих, я на эту тварь не полезу!» – возмущалась Эльфийка. «И не надо!» «Мих!» «Он же плотоядный. Чем мы его кормить будем?» «Вряд ли он много ест. Мозг? Справку?» «Информация отсутствует». «Еще бы она не отсутствовала», — улыбнулся своим мыслям Келлиэль. «Даже когда этот туманник был живым, что он знал о жизни на поверхности?» «Да ничего. А уж с тех пор, как я его обезопасил, он и соображать-то толком не может». «Да ты в морду ему посмотри, он же страшный, как... как...» «Да, у вас много общего». «Дурак, юмор у тебя дурацкий», — вспылила Ликаэль. «Какой есть», — признал шаман. «Но животинка чумовая, прямо танк ходячий». «Лика, отстань, пожалуйста, от нашего верховного шамана. Не видишь, он себе новую зверушку завел, и теперь в Нирване». «Я этого хомяка давно знаю. Он во что вцепится, нипочем не отдаст». Попытался урезонить девушку Азриэль. Эльфийка подозрительно покосилась на неожиданно пришедшую к оппоненту подмогу, но смолчала. То ли громадная фигура, сверкающая отполированными доспехами на солнце, выглядела столь внушительно, что спорить не хотелось. То ли тоже отлично знала характер и слабости Михаэля. «Да танка эта тварь все же не дотягивает». — возразил шаману серый, еще раз окидывая существо взглядом. — А вот с какой-нибудь бремпешкой в один ряд я бы ее поставил. Хитиновая, бронированная толщиной, не знаю сколько, но уверен, что пулю держит. С дальнобойностью, правда, зверушка подкачала, но вот в зоне досягаемости клешней, хвоста и жвал живого не останется в течение нескольких секунд. — Бегает она медленно, — возразил михаил «Километров сорок в час, не больше». «А ты по песку больше выдашь?» спросил, утирая под капюшоном торчащего из-под брони балахона Азриэль. Судя по всему, эльфу было жарко в едва-едва налезших на широкие плечи доспехах. Вообще-то под них полагалось надевать еще и кольчугу, но то ли железной рубашки подходящего размера не нашлось, то ли здоровяк прикинул, что уже в ней-то он в эту скорлупу точно не поместится. — Нет, — решил Келлиэль, — ему там не жарко, а очень жарко. Еще немного, и поверхность слад можно будет использовать для того, чтобы что-нибудь на ней приготовить. Вообще-то такие доспехи житель пустыни, если и использует, то обычно вместе с заклинаниями охлаждения, вплетенными в сталь еще при изготовлении. Но в этом такого нет, я же его на голема заказывал. Утиравший пот эльф балансировал на грани теплового удара, но латы так и не снимал, то ли из опасения остаться незащищенным при возможном нападении, то ли потому, что сам их стащить не мог, а попросить помочь ему раздеться стеснялся. «Нет», — подумав, решил шаман. «Ну, тогда ей быстрее и не надо», — выдохнул эльф, косясь на озеро. Лицо его стремительно краснело, как будто раскаляясь изнутри. Казалось, еще немного, и оно потечет. Кажется, Азриэль уже мечтал прыгнуть в воду прямо в латах, наплевав на риск утонуть. «Хотя это смотря на кого она тут охотится. Мозг, ты не в курсе?» «Нет информации». «Ну да, что-то у этого биокомпьютера. База данных нет вообще», — фыркнула Ликаэль, тряхнув светлыми волосами. «Какой хакер в нем поковырялся?» «Не уверен, что это работа хакера», — возразил девушке серой, который додумался нацепить поверх кольчуги плащ жителей пустыни и потому с недоумением смотрел сейчас на стремительно краснеющую физиономию зреля. «Может, его уже таким вырастили, а, Мих? Эй, светило передовой колдовской науки, не спать!» «Я не сплю, я думаю», — оскорбленно фыркнул шаман, прикрывший глаза. То ли он пытался увидеть то, что ждет его и товарищей в будущем, то ли просто солнечные зайчики от лата Зриэля уже успели ему надоесть. Вырастить Келлиэль такого, такой, ну мозг, короче, смог бы это без вопросов. А вот привить ему его магические способности, вроде телепатии, телекинеза и ментального контроля, это вряд ли. На этих словах Михаэль замолчал и приобнял стоявшую почти вплотную к нему лику. Эльфийка в ответ на это лишь возмущенно фыркнула, но отодвигаться не стала, напротив, встала так, чтобы парню было удобнее. «Он телекинезом владеет?» — спросил Серый, с легкой усмешкой оглядывая пару. «А ты думаешь, я эту лохань на руках пер?» — отозвался шаман, крайне недовольный тем, что его отвлекают от пристального изучения нового тела эльфийки. Сказал ему, идем за мной. Он и послушался, попульсировал немного и взлетел. Парил, правда, над полом невысоко, но ведь парил же. Это не телекинез, а левитация. Без разницы, предметы он тоже двигать умеет, я уже проверял. А зачем его нам этот архимаг всучил? Спросила Зриэль, глотнув воды из фляжки, снятой с пояса, что привело его в более-менее нормальное состояние. Ну, протянул шаман. Я бы не сказал, что нам его так настойчиво пихали в руки». «То есть как?» — не понял эльф. «Подожди, ты что, его свистнул?» «Ну...» — засмущался Михаэль. «Как бы не совсем. Скорее так. Мне позволили его забрать. Да ты не бойся. Если этот архимаг попросит его вернуть, то я моментально это сделаю и извинюсь. Думаю, он не сильно на нас обидится из-за такого пустяка» но ну, до летального исхода точно не дойдет, иначе вся его работа обессмыслится, а остальное я как-нибудь вытерплю». «Соображает», — решил Кельель, — «или просто знает, что я действительно не возражаю против того, чтобы этот гипнурк оставался у них. Какая, впрочем, разница, каким путем достигнут результат, если, конечно, он всех устраивает?» Главное, чтобы у мозга операционка не слетела. Вздохнула девушка, устраиваясь поудобнее в объятиях, явно не имеющего ничего против шамана. А то эта мечта биолога придет в себя и стрескает нас на ужин. Кстати, я тут немного подумала. Нам же все равно как-нибудь по этому миру передвигаться придется, так? Но вот лучше бы это делать не пешком, а на такой вот скотинке. Решила, наконец, Лика. Мозг. «Какова длительность твоей работы в текущих условиях без техобслуживания?» «Четыре месяца двенадцать дней. Затем понадобится подпитка, или я впаду в режим сна». «Мы можем ее осуществить?» Тут же задала следующий вопрос эльфийка, опередив остальных. «Да», — подтвердил гипнург. «Вряд ли, вряд ли», — подумала Химак. «Разве что доберетесь до ближайшего входа в подземелье. Пойдете ли вы на это? Хотя...» Может и пойдут. От тех, кто решился оседлать песчаных скорпионов, можно ожидать чего угодно. Сам процесс подпитки артефакта, сделанного из мозга вождя туманников, просто не вызовет затруднений. Берется обычный гипнург, у него срезается череп, вынимается мозг и опускается в раствор, а дальше мое творение уже само все сделает. Процедуру кормления эльф осуществлял довольно редко. «Где-то раз в триста лет. Спящему гипнургу больше не требовалось, а вот если разбудить его и заставить активно работать, то тогда кормежку придется проводить раз в полгода». «Какова вероятность того, что скорпион забросит свой контроль?» Следующий вопрос принадлежал Серому. «Без вмешательства посторонних факторов порядка одной стотысячной». «Какие причины могут увеличить такую вероятность?» Тут же заинтересовался шаман. «Моя гибель, удаление меня от объекта воздействия на расстояние более чем четыре дневных перехода, отсутствие ментального контакта с объектом на протяжении более чем 10 дней». «Какова вероятность сброса полученных установок при выполнении этих условий? Не собирался останавливаться на достигнутом Михаэль?» «Возрастает до одной тысячной. «Чтобы наш автопром так работал, как ты!» Восхищенно нахнула Зриэль и от избытка эмоций хлопнул себя ладонью по бедру. Раздавшийся звук от столкновения двух металлических предметов был абсолютно немузыкальным и заставил всех эльфов разом поморщиться. «Запрос неясен». «Еще бы!» Усмехнулась Лика, крутанув головой, отчего шаман едва не чихнул. Видимо, волосы девушки задели его нос. Какие еще крупные живые существа есть в зоне твоей досягаемости? Животных с массой тела, превосходящей десятую часть моей поблизости, не наблюдается. А в килограммах это сколько? Запрос неясен. Ребята, вы чего? Какие килограммы? Удивился шаман. Мы в другом мире. Единственная привычная нам система отсчета, на которую мы теоретически можем наткнуться, это час. С его 60 минутами по 60 секунд в каждой. Да и то вряд ли. А почему здесь нет деления на килограммы, если мы можем найти привычный взгляд у циферблат? А потому, что эта система измерений, если мне память не изменяет, дошла к нам прямиком из древнего Вавилона, столицы Шумерского царства. Оно, судя по всему, было цивилизацией не чуждой магии. Были бы мы ближе к Земле, может, и нашли бы чего в древних летописях, в очень древних. Лика, ты же вроде бы должна хорошо знать историю. Сколько там тысячелетий назад он развалился?» «Вроде бы где-то лет за пятьсот до Христа», – пожала плечами девушка. «Но я могу ошибаться. Да, кстати, шаман ты наш потомственный. Колись!» «Это не я, Алика, точно не я», – забеспокоился шаман и сделал попытку отодвинуться. Судя по всему, оправданию эльфийка не поверила. Может, потому что обвиняемый начал волноваться и проявлял прочие признаки неоспоримой виновности в глазах представительницы прекрасного пола. «Чего не ты?» – с хищной улыбкой уточнила она, хватая острыми коготками Михаэля за руку и не давая убрать ее со своей талии. «А все что угодно, но не я». «Ладно, шутки в сторону», — вмешался в беседу Азриэль, который, судя по всему, вновь начал испытывать дискомфорт под палящими лучами пустынного солнца. «Ну, что ты колдуешь потихонечку, мы знали». «Ясен пень. Вы ж в прошлый наш тур по полям, лесам и болотам заглянули в избушку к моему дедуле, а с его хором хоть картину пиши. Типичное жилище колдуна из сельской местности». Сколько лет после его смерти прошло, атмосфера там так и не поменялась. Да он и не скрывал ничего, даже наоборот, разве что только официальную рекламу не давал в последние годы. от кого ему скрываться?» – пожал плечами серый. Решив, что хватит утруждать ноги, он присел на песок. «Последние лет двадцать у нас даже сатанисты не особо прячутся». А уж их и им подобную публику, вроде индийских тугов-душителей, всегда первым делом на плаху отправляли, и только потом за других кудесников принимались. Так что, пока их не трогают, таким, как твой дедуля, и подавно прятаться не от кого». «Да, развелось всякого», — подтвердил скривившийся Михаэль, судя по его лицу об упомянутых персонажах. Мнение был он крайне негативного. «Но ты от темы не отходи. Что от меня надо-то?» «По мелочи-то нам подшаманивал, ведь на ролевках, так?» «Ну так», — не стал отпираться от былых заслуг эльф. «Дождик отводил пару раз, бывало. Ноги кое-кому от волдырей спасал. Желудочное расстройство я кому вылечил? Не тебе или Серег?» «Да я спорю, разве?» — замахал руками серый, видно, хорошо помнивший упомянутую болезнь. «Но реально, что ты можешь-то? Без оглядки на материалистическую картину мира и нормы законодательства». «Тут ни журналистов, ни юристов нет, и не предвидится». «Да практически все, что я умею, вы уже знаете», — попытался пожать плечами шаман, но выполнить это движение, одновременно обнимая девушку, не смог. «Или ты думаешь, что я, как тот архимаг, дуну-плюну и отправлю вас за 60 секунд из Альп в пустыню Каракумы? Да мне до него, как спасательному кругу до атомного ракетоносца. Мои силы — это так, мелочь, боль унять, болезнь прогнать». «Зверей напугать или, наоборот, раздразнить? Я же шаман -то только по названию. Да пару сказочек с практическим смыслом от деда послушать успел, пока он живой был. Вот и научился». «А боевая магия?» «Ну, теоретически», — прикинул Михаэль, наморщив лоб. «Нет, не получится». Архимагу он в этот момент ужасно напомнил старшего сына. Тот был прекрасным магом-исследователем и тоже обычно корчил похожую гримассу перед тем, как засесть за очередной опыт. В итоге, как правило, все у него получалось. Не всегда так, как было задумано, но это уже мелочи. Несмотря на то, что первенец Келиеля погиб, не дожив даже до 300 лет, старый волшебник считал его лучшим из своих детей. Он бы точно составил своему отцу отличную конкуренцию если бы не его беспечность во время поиска убийц младшего брата, стоивших ему жизни. «Что у тебя теоретически не получится?» Тотчас же сделал стойку не хуже охотничьей собаки Азриэль. «Призуев духов холода», — пояснил шаман, — «это единственное из того, о чем мне рассказывал дедушка, и что с некоторой натяжкой можно назвать боевой магией. Но это отнюдь не понижение температуры до абсолютного нуля». Так, вместо ясного зимнего дня пойдет снег, вместо снега метель. Но сам я этого никогда не делал, да и дед вроде бы только в молодости баловался. Не в 41-м случайно, когда немцы дивизиями замерзали насмерть. Опасливо уточнил Силач, видимо, не желающий превратиться из-за неопытности приятеля в глыбу льда. Да нет, это не он, тотчас же ответил Михаэль, после чего ненадолго задумался. «Наверное. Ну, не в одиночку точно. Чтобы создавать столько духов холода, нужен... нужно... Короче, много шаманов надо. Очень. Да и другие препятствия есть. И потом, какая вам разница? В эту дыру ни один дух холода не явится. Климат тут для них неподходящий. Их такой жарой, как в этом пекле, разве что запугивать можно». Азрель сразу потерял всякий интерес к шаману и широким шагом переместился в тень пальмы, которая и так уже почти дотянулась до его ног, хотя польза от нее была меньше, чем от бумажного листа, выставленного в качестве защиты от арбалетной стрелы. Во-первых, температура в тени была ниже незначительно, а во-вторых, эльф был шире ствола дерева раза в три. «Да, видимо, снега эти пальмы так и не узнают». Пробормотал Аликаэль, с усмешкой наблюдая за метаниями, облаченного в доспехе эльфа. «Жаль!» «Значит, с тобой мы разобрались, и что имеем в итоге?» Подвел черту Азриэль. «Семь обычных эльфов. Фихтуют, стреляют, как малыши на утреннике в детском саду. Может, чуть лучше?» «Ну, ты скажешь тоже!» Попытался возразить ему Серый. «Я еще и не такое скажу!» «Местные нас сделают на раз-два. Для нас вступать в ближний бой с теми, кто учится пырять противников пузоострой сталью с детства, смерти подобно. Ты про русскую школу на живого боя слышал? Века этак с 12 по семнадцатый очень популярна была среди населения э, -э нет. А что была у нас такая?» Вот видишь, ты и не знаешь, а ведь владеть холодным оружием было почти обязательным навыком для любого человека, желающего прожить подольше. В то время степники нападали с периодичностью плохой погоды. Тогда десятилетних подростков учили, как правильно выпускать кишки врагу маленькой железной полоской, будь это всадник или пеший воин. Один такой юноша без проблем перережет всех нас». Городских олухов, видевших кровь только в больниц Да при плюсу еще что половина из нас женского пола Не знаю, как тут обстоит дело с рабынями-эльфиками Но думаю, спрос на них есть, и немалый Ты только глянь на девчонок Как думаешь, неужели не найдется горячего парня Желающего умыкнуть такую для личного пользования С последующей перепродажей? «Если до этого дойдет...» Не дойдет, я же все же не такая сволочь, буркнул поднос Архимак и только потом осознал, что произнес это вслух. Нет, это я не вам, заверил он своего соседа. Так просто вспомнилось. Не надо громких слов, продолжил речь шаман. Если дойдет, мы тихо придем и выкупим их. Если не получится, зарежем покупателей и продавца в спину. «Войны из нас никакие, а вот мастерство убивать в нашем родном мире достигло больших высот. Местным ассасинам наверняка и не снились возможности наших киллеров. Другой вопрос, что после этого долго мы не проживем, но это уже дело десятое. Один раз мы все уже умирали, ощущения, конечно, не из приятных, но и особо страшными их назвать я не могу». «Это потому, что испугаться мы не успели», — со вздохом пробормотал Серый. Все помолчали, вспоминая последние секунды старой жизни. «Ладно, хватит о грустном», — развеяло воцарившееся после слов Михаэля молчание Лика. «Еще же ничего не случилось, а мы будем осторожны. Нет, честно, давайте подведем лучшие итоги, что у нас есть и чего мы хотим. Мих». «Пас, у меня горло на этой жаре пересохло». «Сейчас уже шипеть начну. Пусть лучше Рустам продолжит. У него, как-никак, вроде бы армия за плечами, и он уже полфляжки выглотал». «Могу и я», — согласился воин, мужественно решивший получить тепловой удар, но импровизированный совет не покидать. «У нас в дополнение к кое-как вооруженным эльфам есть один шаман-недоучка. Опасен, разве что если найдет себе посох и начнет им лупить по головам. «Ах да, еще мозги в стеклянной ванночке имеются. Но думать самостоятельно они не умеют, только с чужой подачи. Но это есть пока наша главная ударная сила. Я что-нибудь забыл?» «Скорпиона двухметрового, веревками перемотанного». Вздохнул Серый, немного вытаскивая и вгоняя обратно в ножны саблю. «А также наш высокий боевой дух. И то, что Рубикон мы уже перешли». «Точно». «Ну что, господа товарищи перворожденные, какие будут предложения?» «Хм, и связаны они с тем чудом природы, которому Вика глянула в глаза и упала в обморок». Вновь взял слово «шаман». Все обернулись и посмотрели на начавшуюся суматоху. «С чего это она?» – спросила Ликаэль с довольной улыбкой, прижимаясь к шаману еще плотнее, пока остальные отвернулись подошла к морде, пояснил краем глаза наблюдавший за происходящим шаман. А она у насекомых и членистоногих и так отвратительная да нельзя А тут еще размер гигантский, да и запах наверняка соответствующий. Пока ее приводят в чувство, вы мне вот что скажите. Кто-нибудь видел постер старой, еще даже не компьютерной игрушки, робокоп? Я это к чему говорю, просто там была девочка, маленькая, с автоматом и сидела она, болтая ножками на плечах большого такого киборга, с большим таким пистолетом. И обижать ту девочку очень не хотелось. Может, нам взять тактику на вооружение? «В смысле?» – заинтересовался Серый. «Ты хочешь посадить наших девочек на это чудовище? Не только их, и не только на это. Мозг, подчинение скольких тварей ты способен обеспечить?» «Зависит от их сопротивляемости». «Ориентируйся по Скорпиону». «Около семи сотен». От названной цифры все, кроме подслушивающего Архимага, просто обалдели. келиэль прекрасно знал, каким опасным существом был предводитель гипнургов до того, как попал в его лабораторию. «Ну тогда нет проблем», — решила Зриэль. «Перед тем, как покинуть это местечко, ловим и приручаем особо выдающиеся образцы здешней живности». «Будет и транспорт, и охрана в одном флаконе, да и не пешком же нам бродить по окрестностям. В пустыне, знаете ли, на своем горбу тяжеловато таскать баклаги с водой и еду. Заодно и верхом ездить научимся». «Значит, решено. Проводим разведку местности, набираем припасов для путешествия и убираемся из азиса подальше». Подвел итог Михаэль. «Еще бы. Что нам тут делать?» Пальмы пересчитывать до конца своих дней. Так жить нам долго, а пальм здесь мало. «Всего 32, я считал», — влез в беседу серый. «А зачем?» — поразился Рустам. «Тебе что, делать нечего?» «Элементарно, Ватсон, я искал следы вырубок или знаки на коре». «Ну и?» «В этот оазис, если кто изобредал, то очень давно. Ни одного пня со следами топора...» Ни одной надписи, вроде «Маша плюс». Да если бы не схрон, из которого мы вылезли, то я бы сказал, что тут вообще не ступала нога человека. А эльфа? Да хоть гнома. Если уж тут нет и не было людей, то другие расы и подавно в такую глухомань не забредут. Здесь же жить невозможно. А человек — скотина такая, что ко всему приспосабливается. Хорошее выражение, одобрил Кильель. Надо запомнить. Эх, как жаль, что обед уже заканчивается. Теперь придется прервать заклятие и оставить молодежь. Хотя они не пропадут. Да и потом, я же вернул их жизни не для того, чтобы стать им нянькой». После окончания обеда, когда приехавшие волшебники начали длинную и да нельзя скучную церемонию официального представления сильнейшему магу эльфийского народа новых магистров, слух Кельеля уловил разговор, который вели два чародея в дальнем углу. К слову сказать, это и были те самые магистры, Их выход на передний план должен был состояться только после того, как главы гильдии закончат хвалебную речь в адрес хозяина и самих себя с подробным перечислением всех былых заслуг, как явных, так и выдуманных. То есть слово «виновники собрания», конечно, получат, но ближе к вечеру, когда пора будет заканчивать торжественную церемонию и переходить к не менее торжественному ужину. А где третий новобранец магической элиты? «А, вот он, во второй шеренге представителей гильдии. Наверное, чей-то родственник, раз его поставили почти под самого, очень страшно великого мудреца. На полигон его, что ли, отправить? Так ведь вступительная речь уже началась, прерывать не хочется. Опять слухи о выжившем из умархи маги пойдут. А если уж его там поцарапать сподобятся, так вообще такой ор поднимется». «Что хоть из леса беги». А он, Келиэль, в своем уме. Это гильдейцам спесь и чины мозги и магическую силу заменяют. Чем дальше, тем больше. Не умеет кандидат ничего, кроме красивых теорий, составлять. Ну и зачем, спрашивается, такой магистр нужен? Нет, если проводить проверку умений молодого волшебника, то только после обеда. А он, признаться, нужное время просто прошляпил». «Ладно, примем на этот раз новоявленных магистров без проверки. А о чем все-таки эти двое там шушукаются?» Подслушать разговор в собственной резиденции для Келлиеля ни малейших проблем не составляло. «Архимаг-то сильно сдал. С чего ты взял? А ты что, не заметил? Да он же откатом до сих пор мается. Смотри сам, мудрейший, весь обед был погружен в себя». «Ничего не говорил, ни на кого не орал». Единственная реплика, которую он бросил, была мыслью вслух. «А это ведь для официального мероприятия вообще недопустимо. Ему такое поведение свойственно? Нет. Он скорее должен был вытащить нас на полигон и оставить наедине с какой-нибудь нежитью. Признаться, чего-то такого я ожидал». «Я тоже». «Так ты считаешь, что это на него откат отдавит?» «Может быть, он просто устал сильно или расстроился из-за неудачи?» «Если бы он расстроился, то мы бы точно с тобой вместо этой тягомотины попали на полигон. Вот только противников он бы нам подобрал таких, что оптимальным решением было бы удрать отсюда нафиг, наплевав на воинскую честь и звание магистра». «Думаешь?» «Знаю». Две тысячи лет назад один наш предшественник, специализировавшийся в боевой магии, так и сделал, когда архимаг лично против него вышел. И что? Догнали. В оркских степях. И дали старшего магистра. За здравый смысл и умение трезво оценивать свои шансы. Шутишь? Нет. Но от мудрейшего всего можно ожидать. Но с чего ты решил, что он сдал? «Так ведь откат же! Сильны!» «Это же первый признак слабости мага!» «Ого! Сильны! Ты расшифровку возмущений видел?» «Нет! А я видел! Открытие врат! Это раз!» «Куда открытие?» «Никто не знает! В Академии карты миров не хватило!» «Указывающая стрелка, как уперлась в край макета, так и не сдвинулась оттуда!» Этого уже хватило, чтобы обеспечить половине присутствующих острый приступ собственной неполноценности. А вторая половина в этой ветви магии просто не разбирается, и мне понять. Но и это еще не все. Второй волной были пущены в дело чары мистических школ высшего порядка. Предположительно, воскрешение, изменение или подчинение разобрать не удалось. Кого же он провел через эти врата? А вот это наше начальство и пытается сейчас выяснить. Ты все еще считаешь, что он сдал? Но откат же длительный, ведь после того ритуала, отголоски которого почувствовали все сильнейшие маги Леса, уже сколько времени прошло? Мало, слишком мало для чар такого порядка. Будь это кто-нибудь другой, а не мудрейший, то он бы сейчас лежал в постели, а вокруг него бегали маги-лекари». Это если бы чародей, использовавший такое количество высшей магии, вообще бы выжил. То есть ты считаешь, что все в порядке? А нам, собственно, какая разница? Даже если ты прав, и он начал сдавать, то, учитывая опущенную в дело силу, от он отойдет лет так через пару тысяч, не раньше. Ты прав, мудрейший еще долго будет по для чинуш гильдии. Долго. Мысленно согласился с молодыми магистрами Келель. Очень долго. Может быть даже всегда.